Пятая. В самый рассвет, перегон через два, остановка, досмотр. Перехитрили, тето то вперед заставу перегнали. Ну, дедцу уж некуда, по всей линии с ружьями дежурят, не убежишь. Гул, крик поднялся, из вагон в мешки летят, из ружьё в палят. Сталь кругом говорит, смерть пришла, не умолишь». Самые тут отпетые ничего не признают, кресты сымают. Называются особого назначения. Такая расстройка у всех пошла, кто на крыш полезли хорониться, которые под вагоны мешки спускают, под себя суют, в сапоги сыплют за пазуху дым коромыслом, а которые самогон держат, откупиться А там, в бубен, ну, от садом старух понятно, затряслась, обмерла, в мешке в цепи ускричит «Убейте, лучше не дамся!» Выла... Я через сколько вагонов голос ее слыхал. «Не дам!» Вот и подошли. Пятеро подошли. вылась Все вылась Глядеть страсти, морд красные, о которые зеленые воны тянулись. Губ дрожат самые отчаянные. Тоже не каждый отважится. Такие подобрались из человечьего на них одни глаза. Да и те, как у пса цепного злющие. Весь характер уж новый стал. Обломался. Ну, не разговаривай, а то в подвал. Влезли. Это чё? Это. Как к нему Пари. Чей бешок? Нечей. укидывай Разговариваешь? Взять его. Крик, вой, не дай-то бог, облютели, которые молют Деть малые, мать-старуха, свайный герой, нога сухая, Поглядите, никаких разговоров. Женщина, одна грудь вынула. Все выссали, глядите, последнее променяла. Никаких выкидывай спекулянтов. От смрад свежему человек с ума сойдешь. Пистолетом тычут, заворот. Приказано по декрету от рабочей власти. Да мы самые рабочие, пролетары самые. Никаких. Один за сапоги прихватил, на мешке его выкинули. Пуще облютели от плача. Мы, кричит, вас отучим. А сами налитые, сапоги горят, штаны с пузырями и вином от них. И звезды, о какие, как кровь запекло. Ну, совесть продали, мучители стали, палачи. «К старухе вставай, не жмурься!» — кричат на нее. «Пистолет убоку, завтра изнесло, тебе говорят!» А старуха прижухнулась, не дыхнет. Уцепилась за мешки, как померла. Но он ее за плечи отдирать, она не поддается. Впилась в муку-то, головы не поднимает, и махонькая совсем и тощая, а так зацепилась, пальцы закрючила, не может он ее снять с мешков. Он тогда ее за ногу, заголил ей, совсем зазорно, и тут не подается, ногой зацепилась под мешок, а сама молчит. А серчал, кричит товарищу своему, волоки ее с мукой чертовку, разговаривать с ней. «Тащи!» Поволокли ее на мешках. Три было у ней мешочка, один к другому прикручены. «Напаслась, спекулянтка!» — кричит. Стряхнули ее с вагон швырком, а она и тут не сдается. Брякнулась с мешками, как приросла. «Отдирая ее без никаких!» Народ ж стал просить. «Старуху-то хоть пожалейте, срам глядеть! А им чего?» «Отдирай!» Который вот с пистолетом, уши у него набухли до сеня. Ухватил мешок за углы, а другой сзади взялся. За плечи ее прихватил, на себя, значит, отдирать. Ну, стала она маленько подаваться. Отодрали ей голову от мешка. Белая, да в муке-то и звалялась. Но чисто смерть страшная. Так вот... Мотнулась руками так на того, который за мешок тянул от себя его, будто «Как закричит? Микит!» Так тот ее назад на кортках закинулся, на руки пополовел, как мертвец, «Затрясься!» «Маменька!» — тоже как крикнет, понимаешь, его признала сына -то пропадал-то с войны, который встретилась в таком деле на мешках. Как она восстала, как за голову себя ухватит, да закричит. ох ты, закричала, не дай бог! Вон ты где, Симми, у родных детей хлеба ты маешь. Мы погибаем, мучимся, а ты по дорогам грабишь, родную кровь пьешь. — Да будь ты проклят, анафема, пёс проклят! Завылова весь народ, прям не по-человечески, а страшнее зверя самого страшного, как завыла. Не поверишь, чтоб мог так человек кричать. Весь тут народ вроде как сумасшедший стали. Волосы на себе дерёт, топочет, наступает. Все перепугались, молчат как представление страшное, невиданное. И вот, спросите в Борисоглебске и по всем тем местам, все помнят, кто жив остался. Как громом из сил выбилась упал на мешки, головой бьется, в муку долбит, так из мешков-то фу, пыль! Обступили их, а он так себя за голову, глядит на нее ровно как очумелый, не поймет. А потом так вот на народ рукой отступись. Ну, шарахнулись. Он сейчас, бац, в голову себе из вольвера и повалился. Вот это мест самый висок, насквозь. Тут смятения набежали. Главное, их не подлетел. Латыш, каратель главный. Ну, видит пачпорт. Слазили ей за пазуху, нашли. Видит Марфа Трофимовна Пигачева. Деревни Волокуши. А им, конечно, известно, что он тоже пигачо в той деревне. Значит, на мать наскочил, грабил, издевался. Такое ужасное совпадение. А она по дороге все жалилась про горе свои. Ну, стали объяснять им про сирот, мучку. Вот им везла. А сын, вон он где оказался. У матери, у родных детей, а ты мать стал хуже зверь последнего. Ну, тут же и нашвыряли им всяких слов. Прям голову народ поднял, не узнать. Ну, в такой бы час, да если б с того пункта по всему народ пошло, никакая б сил не удержала. Отец сразу как обмокли. Такое дело явственное. Ничего не сделали. Главное и говорит, может, муку забирать». Приняли ее с муки, мешки в вагон подали из публики. А старух про муку уши не чует, бьется головой на камнях, уже не в себе, а пусть время отходить. Да уж и не до досмотра тут им. Главное ей говорит, желайте мамаш сын похоронить, мы вас сами отправим. Стали ей толковать, в разум ей вложить, чтобы... А она так вот в кулаки руки зажала, в груди и затиснула. Как опять затрясётся! Проклятый! Так и шарахнулись. И тут ему не даёт прощения. Тут народ сажаться уже стал. Её опять допрашивают. Поедешь, мать! А она чуть стонет. Ой, ой, домой! Сила-то уж не стала. И стомилась. И лицо всё себе о камни исколотило. Ну, велел тот карман и осмотреть у мёртвого. Денег много нашли, часики золотые сняли с руки, портсигар хороший. Главное, подаёт старуха, возьмите от вашего сына. Она всё будто без понятия, сидит на земле, задумалась. Он ей опять, и публик стал ей внушать, бери, мать, на сирот. Она тут поняла маленько, руками на того, на латыша, как когтями, да как плюнет на руку, проклятые. И упал на панель, забилась Тут сейчас в вагон, подхватили в вагон, на мешки поклали. Пошел поезд, остался тот лежать. Из вагонов народ глядел, и те над ним стоят, коршуньё. А старуха и ничуть уж ничего. Стала её трясти, рыдает, бьётся, у -у, у у Два перегона она так терзалась. Сколько мытарств приняла. А напоследок вот, о которой, конечно, рада что переполох такой случился и досмотру настоящего не было. Опять муку назад потаскали, через ее спаслись маленько. Стали к большой станции подходить. Что, не слыхать старуху? Глядят, голова у ней мотается. Знающие говорят, отошла старуха. Как так? Отошла. Приставилась. Подняли ей голову, а у ней за рту жилочка ушалая, кровяная. За брали, не дышит живчик. Подошли к станции, а там бегут солдат. Трое кричат. Которая тут старуха, у ней сын застрелился. По телефону дано знать. Мешок муки ей и проводить на родину с человеком при бумаге. Здесь, говорят, это самая старуха. Только примите ее, пожалуйста, приказал долго жить. И муку ее забирайте, можете блины печь. Схватили мешки, раз им и под ноги. И старуху легонько выложили, вся в муке. но ну, только, тут ж весь народ вступился. о ней внучки сироты, голодают, имейте это в виду. Ладно, говорят, в протокол запишем, дело разберем. Записали в протокол, что собственной смертью померла. Были, которые настаивали, запишите, что от горя померла. Муку у ней рвали сами свидетели. Но «Ну, вы нас не учите, говорят. Свидетели хотите, сласьте. На силу от них отбились. Муку до дошлем, говорят. Пошел поезд. А уж там дослали, нет ли, неизвестно. Читал Владимир Князев.